Глава пятьдесят седьмая, в которой Пиквикский клуб прекращает свое существование, и все заканчивается ко всеобщему удовольствию. В течение целой недели после счастливого пребывания мистера Уинкли из Бирмингема, мистер Пиквик и Сэм Уэллер отсутствовали с утра до вечера, возвращаясь только к обеду, и имели вид таинственный и многозначительный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 Подвезли ли их на телеге или они по очереди несли друг друга на руках, остается выясненным. Как бы там ни было, но они опередили Уордля, и в день свадьбы первыми гостями, стучавшими в дверь мистера Пиквика, были двое бедных родственников, сиявших улыбками и воротничками. Впрочем, их приняли радушно, ибо бедность или богатство не имели значения в глазах мистера Пиквика.